Везу диастовая один. Гуляет розовый олень. Он безне по утрам поёт. И дух волок тебе завёл. Если хочешь знать, что птицы говорят, или почему кружится в небе खुशी पहले सुन की Колень, у нас с тебе дело. Вижу, вижу. А кто это с тобой? Меня зовут Герда. Так это ты, та самая Герда, что обошла полсвета в поисках Кая. Подойди, кор, -ка, я рассмотрю тебя по лучше. Ну что же, у тебя есть все, чтобы справиться с королевой. Откуда вы знаете о королевой? В лесу нет секретов. Как же я смогу это сделать? Слушай внимательно. Кай не один, кто пропал в новогоднюю ночь. Королева забрала много лебедищ. Она делает из них ледяные фигурки для снежного бала. Снежного бала? Да, раз в год она устраивает бал в зеркальном замке, где леддинки для неё танцуют, а после бала она уносит их на холодную белую звезду. Но ты можешь ей помешать, если сумеешь попасть в зеркальный замок до конца бала и поцелуешь Кая. Чары королевы потеряют силу, ребятишки вернутся по домам, а льды расцветут твоими любимыми цветами. Но торопись, ветры уже протрубили. Но где же этот зеркальный замок? Он там, где кончаются леса и начинается ледяная пустыня. Там живет мой брат, белый олень. Он поможет тебе найти замок. Спасибо, олень. Желаю удачи, Ерда.